Равдан, краянов сын из рода Азеричей, лежал среди травы на краю полузаросшей ледины, притаившись и стараясь ничем не выдать своего присутствия. Коротко обрезанные волосы лезли в глаза и мешались. Хотя и не доставали до глаз, все равно мешались. Равдан то и дело отводил их назад и приглаживал мокрой ладонью, чтобы лежали смирно. Но волосы были все в хозяина и жить смирно не желали. Однако делать нечего. Каждую весну, когда Велес «Затвори пасть» выгонял Вилькаев из чаще по прибытии домой они первым делом шли в баню, а потом большухи обрезали им волосы, отросшие за полгода. Косматами только нечисть лесная ходит, добрые люди стригутся коротко. Равдано требовалась вся сила воли, чтобы покорно подставить голову под руки матери и молча терпеть, когда она будет кромсать его влажные после бани русые пряди. Длинные волосы знаменовали лесную волю молодых волков. Стрижка то, что парень вновь поступает в подчинение роду. В поле перекликались перепела. "Поть-полоть", раздавалось сразу со всех сторон. "Поть-полоть". И эти полоть посылают. Равден усмехнулся про себя. Жить дома было не то, что в лесу. В конце весны, когда он возвращался, для всех находилось множество работы. Миновали сев и посадки. Все бурно шло в рост. Наступили полольники. Пора прополки гряд и посевов. Женщины и дети, отроки и девки все с утра до ночи гнули спины, дергая хвощ, дедовник, одуванчик, лютик, сныть и прочее. Возили низем на озимые поля. Область Смолян была давно уже густо заселена. Свободных лесов под пал почти не осталось. Только брошенные двадцать лет назад участки, но на них урожай был не сравнить меньше. Поэтому на отдыхающее и озимое поле возили навоз. Мужики грузили вилами в большущий ящик на повозке, дети погоняли валов, бабы на поле опорожняли ящик, а отроки в деревянных ведрах растаскивали, равномерно разбрасывая по земле. И все это иной раз под палящим солнцем, а то и под моросящим дождем. Равден ходил купаться два раза в день, в полдень и вечером. Тем не менее, от волос и ночью исходил запах навоза, Тот самый, презираемый всеми лесовиками-велькаями, запах домашнего хозяйства. Труды эти сами по себе не приносили Равдану никакой радости, хотя сильный и выносливый он за день делал больше, чем иные двое, и все же ходил хмурый. Этой весной оказалось, что из своих ровесников он один остался в отроках, а иные братья, на пару лет его моложе, уже обзавелись женами и даже детьми. Двоюродный брат Творила был моложе Равдана на год, Однако к перунову дню ожидал первенца. Равдан и стыдился своего положения и не был уверен, что хочет его сменить. Баба и дети окончательно привяжут его к печи и закроют путь в лес. А только там он и чувствовал себя хорошо. Единственное, что его радовало, так это охота на перепелов. И сегодня ему, наконец, разрешили денек передохнуть от полотья. Перепелиная ловля не требовала большого напряжения зато увлекало до самозабвения. И здесь Равдан будто вновь натягивал родную шкуру. Еще семь лет назад дед-полевка научил его делать перепелиную дудочку из косточки крыла взрослого гуся. Один конец залит воском, посередине прорезано отверстие, а к другому концу прикреплен мех для воздуха. Мех делался из кусочка кожи, который снимали чулком с хвоста теленкой не старше двух месяцев и высушивали, на особым образом вырезанной деревянной основе. Растягивая и отпуская мех за веревочную петельку, можно было извлекать из дудочки переливы нежных трилей. Точь-в-точь, точь, как призывает петушка, перепелиная курочка. Чу -чу, чу, рю, чур, чур Сеть равдан, тоже плел сам. Еще зимой в лесу, когда вечерами нечего делать. Из прочных конопляных нитей, крапивой и хвощом подкрашенная в тусклый серо-зеленый цвет, будто вялая трава. Она имела ячейки такого размера, чтобы туда пролезали голова и плечи перепела, но не тушка. Оставалось раскинуть ее поверх луговой или полевой поросли, залечь позади, затаиться и посвистывать манком. Уже было жарко, земля источала тепло, одуряюще пахло разогретыми солнцем травами, велась мушкара, липла к коже, но Равдан не обращал внимания. «Хоть полоть!» — кричал один справа. «Ва-ва!» — тут же раздавалось в другой стороне. «Ва-ва!» — Этот не пойдет. Он уже нашел себе подружку. А вон тот, что справа. «Тю-рю!» — нежно пискнула дудочка в руке равдана. «Тю-рю!» — издав две трели, он отпустил мех, чтобы тот мог петь снова. «Тю-рю!» — хоть полоть. «Ва-ва!» — уже ближе откликнулся полевой певец. «Поверил!» Равдан усмехнулся про себя и продолжал манить. Сердце замирало, будто к нему шло из густых ростков невидимое самое дорогое счастье. А спроси его сейчас, в чем счастье, он и сам бы не знал. При этой мысли ему вспоминался варяжский топор с серебряным узором на обухе. Живут же обычные люди, взрослеют, женятся, пашут и жнут. Тем уже рады, что детей народилось много, и всех есть чем покормить. Только Равдана вечно тянула куда-то, а куда? Ему нравилось видеть новые чужие места, новых людей. Нравилось, когда жизнь, как река, плывешь и не знаешь, что будет за поворотом. Нравилась лесная дружина, где свое первенство нужно было отстаивать силой воли, а иной раз и кулаками, но не длиной бороды. Никому во всем роду, даже матери и немногим своим друзьям среди братьев, Он не рассказывал о том, как они с лютояром лазили в могилу Свея и что там нашли. Достаточно того, что Краян не получил обещанной ему доли добычи сволока. Услышав, что это добыча варяжские клинки, старейшина схватился за голову и замахал руками. «Где зарыли, пусть там и лежат, от беды подальше». «Хотя, пожалуй...» Старики Озеричей тайком одобрили бы то, что и невольно укокошили сверкерову мать, колдунью. Варяжский топор Равдан оставил на сохранение ведьми Рагани. Но мысль, он у него есть, такая вещь, грела душу даже сейчас. Будто напоминала, что бывает на свете другая жизнь и обещала, что когда-нибудь в ней отыщется дорога. ва -вва, ва ва-вва!» перепел был уже близко. Дудочка звучала раз от раза все тише. Только бы не передумал, не испугался перепел. Тогда его не вернуть. Трава шевелилась уже возле самой сети. Равдан свистнул в последний раз, тихонько, коротко. Вдруг подумалось, что ведь и перепел стремится к своему счастью и сейчас будет своей перепелиной судьбой обманут. Полевой петушок замолчал. Равдан его не видел среди травы, На верхушке шевелились уже под самой сетью. Ну, пора. В двух шагах слева с земли вскочил Ничуй. Четырнадцатилетний двоюродный брат Равдана. Он тоже мечтал зимой жить в лесу с великаями, но родители не пускали. Зато все лето он почти хвостом ходил за Равданом, и на перепелов они обычно охотились вдвоем, так спотручнее. Испуганный перепел подпрыгнул, и его голова и плечи вошли в ячейку, растянутую верху сети. Ничуй тут же кинулся на добычу. «Наш!» — радостно закричал он. Сколько бы это ни повторялось, не надоедало никогда. Не ушел. Равден встал и потянулся. Рукавом смахнулся албопот и налипшую мышкару. Взялся за мешок, где перепелов шевелилось уже с полтора десятка. Ничуй тем временем осторожно выпутывал добычу из сети. И вдруг ахнул, будто увидел дива. Равден навернулся. «Ты посмотри!» Брат в изумлении протягивал ему птицу, держа обеими руками. Между загорелых, грубых, уже по-мужски широких ладоней отрока, среди оборванных травинок, был зажат белый перепел. Не серовато-желтый, рябенький, почти не видно среди травы, а белый, лишь чуть желтоватый. Чудо, мечта любого охотника. Ну, вот подвалило, Ничуй поднял Наравда на восхищенный взгляд. Теперь вся удача наша поймавший белого перепела, будет удачлив на охоте. Равден усмехнулся и подошел к брату, взял птицу в руки. В груди зрело ликование. Мало того, что добыча еще такая, что обзавидуется все гнездо. И больше не будут говорить, что Краянов впоследствии удачи не принесет. Впрочем, до старушечьей болтовни равдану было мало дела. Он по жизни чувствовал себя ловцом, и судьба подтвердила что готовы пойти ему навстречу. Братья возвращались домой уже под вечер, довольны, утомленные, на беспешке. Пару перепелов они запекли на углях, разведя костерок на опушке, поэтому были не слишком голодны. Все работники уже ушли. На поле не мелькали белые платки и пятна рубах на склоненных спинах. Только на обочинах и в бороздах репища и лежала грудами выполотая трава. Вечерело, и хотя в длинный день перед купалиями до темноты было еще далеко, в низких местах уже скапливались тени, будто серая вода. Над зарослями воспарял легкий туман, и казалось, будто под ветвями кто-то крадется. бы боязливо озирался, наскочишь еще на русалок. Смотри, Равден показал брату на небо, тот повернулся. Солнце садилось, лучи его пробивались сквозь облака длинными золотыми полосами, и все вместе образовывало как бы женскую фигуру, вытянувшуюся от земли к небу, в серовато-белом облачном платье с распущенными по голубизне прядями золотых волос, с распростертыми будто для объятий руками. «Лада», — зачарованно пробормотал Нечуй, — «это она к тебе навстречу вышла». «Почему это ко мне?» усмехнулся Равдан. «Ты тоже у нас жених». «Что я?» Ничуть засмущался. «Ты же старший. Пока ты не женишься, и мне нельзя». «Творилов он женился, меня не подождал». «Я так не буду», сурово сдвинул брови Ничуй, твердо решивший соблюсти обычай. Равдан медленно кивнул. «Так легко было увидеть и лицо в самой середине золотого сияния, приветливое, ласковое, с очами небесной синевы» и румянцем заката. Сердце замерло. Возникло чувство, будто в этот миг что-то важное меняется в жизни. Белый перепел, а теперь и сама богиня, вышедшая навстречу, будто жена-молодуха, встречающая вечером с поля. Ведь скоро купали, то время, когда приводят жен. «Эй, парубки!» Вдруг кто-то встал на ополье и замахал руками. «Сюда, живее!» Оба парня обернулись и увидели тетку-тужилиху. Рядом с ней, на грудах привядшего за день полотья, виднелось что-то длинное, светлое. Кто-то лежал. «Чуры вас послали!» — кричала она. «Уж я ждала, ждала. Хоть бы кто подошел, как вымерли все. Хотела уж сама идти. Да как ее одну бросить в поле, на ночь глядя?» Парни торопливо подошли. На кучах сорняков лежала Творилина молодуха, бледная, вспотевшая, с застывшим в неподвижных глазах испугом. Под рабочим передником-завеской из небеленого льна топорщился живот. По бабьим подсчетам, ее срок должен был подойти только через месяц, и она, как и другие женщины, продолжала ходить на все работы. При взгляде на нее уравдано сердце дрогнуло от жалости. Убор молодухи, высокий, расшитый, с белыми шариками из гусиного пуха на висках и красными мохрами из шерстяной пряжи, всякое лицо делает взрослым. Но сейчас он вдруг разглядел что молодуха, моложе некуда, едва ли не ровесница, не чуя, а испытание ей предстояло самое взрослое. Мельком Равдан заметил у нее на подоле мокрое пятно с расплывшейся кровью и быстро отвернулся. А ее вон прихватило. Тужилиха размахивала руками, и на ее коричневом от давнего загара морщинистом, но бодром лице отражалось беспокойство. Идти не может. Я ей говорю, приляг, передохни. Пойдем потихоньку. А ей куда идти? Ноги не держит а я же ее на себе не дотащу. Послать бы кого домой, да кто тут? А самой пойти. Как ее оставить? Русалки в раз утащат». На бледном лице молодухи был начертан безмолвный ужас. Ей было больно и страшно. Она понимала, что у нее начинаются преждевременные родины посреди поля на исходе кривой недели. Она и так стала на грань Нави, а еще и в поле в такое время. Она и ребенок были готовы добычей для русалок, Разозленных необходимостью покидать земной мир. Равдан только глянул на нечуя, как тот уже бросил мешок с перепилами, и стрелой рванул по тропе в сторону гнезда. Была бы хоть второй раз, тут бы и родила ничего, продолжала разоряться тужилиха. Моя сестра как-то на теплой, еще жары не рожала, и ничего. Сынка пепелюшкой так и кличут весь век. А этот будет выполуток, хмыкнул Равдан. Или полынька. Тебе посмеяться, нахмурилась тужилиха. Своя баба будет, тогда вот посмеешься. Да где тебе? Равден посмотрел на невестку и вздохнул. Может, я отнесу ее? предложил он. Не так уж тут далеко. Не трогай пока, пусть лежит. А там в баню свезем. Она мелкая, такие по два дня бывает в первый раз. Ну хоть за воду схожу!» Равден бросил взгляд на кринку уже пустую которую бабы брали в поле. В это время у молодухи расширились глаза, а потом она испустила пронзительный тонкий крик. Наконец приехал Кол, повозка о двух больших колесах, тот же, на котором недавно возили навоз. С него только сняли грязный ящик и выслали дно чистой травой. Молодуха к тому времени уже вопила, не переставая. С Колом пришел сам Творила. Он весь день ходил с отцом, поправляя прясло, чтобы скотина не залезла в поля, и только теперь узнал, что жена не вернулась с прополки. С ним прибыли еще две бабы – Уксиня, мать равдана, и Любачадица, ее четвертая по старшинству невестка. Но вести молодуху было уже нельзя. Младенец решил появиться на свет прямо здесь. Парней и Творилу бабы отослали подальше, велели развести три костра по сторонам, чтобы отгонять русалок, а сами стали смотреть, как идет дело. Изредка поглядывая на них, озаренных светом костра, Равден думал, что так же должно быть сидят тут незримые три суденицы со своими орудиями, веретеном и ножницами. То ли прясть начнут новую нить, то ли старую обрежут. — А я всем им говорю, покрупнее девок-то берите! — долетал до него голос тужилихи. — Вон она, ваша порода, вымахала! — творила сидел бледный и несчастный. Дед Честислав произведший на свет пятнадцать детей, был настоящим волотом. И все его потомки отличались высоким ростом. Бабы поумнее выбирали сыновьям таких же здоровых невест. Мелкие уже не раз умирали родами, не в силах вытолкнуть крупных младенцев. Творила на прошлых купалиях выбрал, какая глянулась. И вот. Крики роженицы сначала резали парням уши. Они бы вовсе ушли, если бы не необходимость поддерживать огонь и отгонять русалок потом стало тихо слушай зашептал вдруг равдану Ничуль, — мы вот перепела нынче взяли белого а что если это русалка была да еще самое главное равден посмотрел на него а мы ее поймали вот она и Ничуль кивнул в сторону женских фигур отомстить хочет равдан задумался то что утром было знаком удачи могло обернуться предвестием несчастья. все что ей принадлежит Та сторона окрашивает в белый цвет. Удачи и беда, два конца одной палки, и не угадаешь, за какой схватился. Творилов скинул голову. Про белого перепела он уже знал. "Ты бы не поговорил с ними". Он умоляюще взглянул на Равдана. "Вызнай, правда ли русалки сердятся, чего хотят? Может, как-то можно помочь?" Он снова посмотрел в сторону костра. "Я тебе сорочку новую отдам мою". Накупали Ж «Жена приготовила». Он даже с трудом выговорил слово «жена», будто боялся, что и этим навлечет беду. «Куда мне твоя сорочка?» напомнил Равдан, который, будучи отроком, не мог надеть рубаху женатого молодца. «Ну, пойду». Он тихо встал, отошел от людей и огней подальше, в темноту луга, и прилег на траву. Уже близилось утро. Тьма была неполной, полупрозрачной. Именно такой, сквозь которую проглядывает Навь. Равдан закрыл глаза, вдохнул травяной дух земли. Про русалок всякое рассказывают. Одни говорят, будто это пригожие девки с волосами до земли. Другие, что жуткого вида старухи. И все это неправда. Русалки — это смутные белые пятнышки во тьме. Живые облачка, сгустившиеся в выдохе самой земли. И да, творилые и бабы правы. Русалки очень даже могут поживиться молодой женщиной и нерожденным ребенком подкрепить силы, растраченные на процветание полей и лугов. Они были где-то рядом. Неподвижно лежа лицом вверх, Равдан стал подманивать их, как утром перепелов. Только додочкой была сама его душа. Его учила этому искусству ведьма Рагана, еще та, прежняя, умершая осенью. Это было все равно, что нырнуть в темную воду и там, под поверхностью, открыть глаза и вглядываться во влажную, шевелящуюся темноту. Но здесь нельзя выныривать, чтобы вздохнуть. Вот они, подползают. Беловатые, полупрозрачные, расплывчатые пятна боязливо приближались и надеялись на добычу, и опасались сами ею стать. Русалка боится волка, а равдан и летом среди людей сохранял часть лесной сущности Великаев, будто клок волчьей шерсти где-то на теле под одеждой. Мелькнула мысль поймать одну, И потребовать помощи для молодухи и младенца. Мысль была невольная привычка ловца, но белые пятнышки мигом отшатнулись и почти исчезли. Подавив досаду, чтобы не сделать хуже, равдан снова стал ждать. Вспоминался белый перепел. Потом богиня Лада с солнечным лицом и в облачной одежде. Перехватило дыхание. Всемирье переживало миг расцвета, свадьбу земли и неба каждая травинка вокруг ликовала, и он равдан будто застыл на самой вершине мировой горы, не зная, куда сделать шаг. Вперед на солнечный луг или назад в дремучий лес. Белое пятно встало прямо перед ним, смутно похожее на женщину, закутанную в покрывало. «Чего вы хотите?» мысленно спросил равдан «Зачем молодуху губите?» «Ты сестру нашу погубил», без звука ответило белое пятно. «Отнял ее у нас. Мы теперь другую ведем за собою. Дабы роду нашего не убывало, Круги наши не умолялись. Может, другой какой выкуп возьмете? Другой не возьмем. А хочешь, обмен сделаем. Какой обмен? Мы одну заберем, одну дадим. Дадите? Скоро купали. Одну жену мы у вас увели, Одну взамен пришлем. Пойдешь в круги, Найдешь девку, что лучше всех. Она будет твоя. Как же я узнаю, которая лучше всех? Ответом был только смех, похожий на журчание ручья. И вдруг что-то помешало. Русалки исчезли, а Равда начнулся и ощутил себя лежащим на траве, будто с высоты упал. «Где ты там?» надрывались на два голоса Ничуй и Тужилиха. «И тебя, что ли, рженица сестрицы унесли? Радошка!» «Здесь я!» — Равдан поднялся, провел ладонями по лицу, чувствуя себя немного ошалевшим. «Чего орете?» «Поднимай! Повезем!» Померла она.